«Эй, Фрэнклин!» — раздался голос за дверью. «Не мог бы ты сделать малость потише?» «Ничего проще, приятель, извини». Я даже не знал, кто это, да и какая разница. Я чувствовал себя как в раю. Господи, до да чего ж иногда прекрасна жизнь? «Вся эта дребедень насчет того, чтобы...» Замереть, пока не прояснятся мои планы, улетучилось как дым. Вернее, мысль эта осталась, но изменилось все остальное. Черт побери, какое везение, когда ты встречаешь женщину, которая любит тебя самого, а не баксы, которые ты притаскиваешь домой. Не твой член и даже не то, как ты умеешь им орудовать. А уж если она говорит тебе что хочет быть с тобой на все сто, и это так и есть, и просит тебя рассказать о твоих снах? Она действительно спрашивала меня, что мне снилось пять и десять лет тому назад. Ни одна баба никогда не задавала мне таких вопросов. Я рассказал ей все как есть. Господи, как славно, когда есть кому открыться. Как замечательно рассказывать женщине о своей жизни. Не поверите, но дошло до того, что мы больше разговаривали, чем трахались. Просто потрясающе. Что-то совсем новое. Она обычно сидела на диване, скрестив свои маленькие ножки, словно Будда, и слушала, что я несу. Я и в самом деле рассказывал ей о своих снах о том, что мне осточертело вкалывать на стройках и не иметь ни копейки за душой, что в недалеком будущем я хочу сам определять свою жизнь. А она слушала, задавала вопросы, не смеялась и не сочла меня бешеным и неуживчивым. Мужчине, как воздух, нужна женщина, которая не сомневается в нем и вселяет в него уверенность, что он все может. Черт возьми! Когда ты встречаешь женщину, которая умеет готовить, знает, что такое настоящая любовь, понимает, что ей нужно от жизни и старается добиться своего, а при этом чертовски хороша, ты сознаешь, она — дар судьбы. Такое случается не каждый день. Разве я мог упустить ее? Я заметил, что сначала она побаивалась меня. То есть время от времени что-то такое возникало между нами. Но я терпеливо ждал, когда она выложит мне, что сердце ее не раз разбивалось и что она уже не доверяет нашему брату. Я надеялся, что придет минута, когда я смогу сказать ей. «Не бойся, Беби! На сей раз ты встретила того, кто не разобьет твое сердце, а склеит его, потому что хочет...» чтобы оно принадлежало ему всегда. Но, расслабившись, несешь первое, что приходит тебе в голову. Поэтому я решил держать язык за зубами и особо не распространяться, пока сам не пойму, как следует, что к чему. Который час? Ах ты, черт, пора подниматься. Хватит валяться и предаваться мечтаниям. В комнате натуральный бардак. Я уже три дня не заходил домой, только забегал переодеться. Мне было трудно уйти от зоры, и я радовался, что и она этого не хотела. Хороший знак. Я покормил своих рыбешек. Надо было почистить аквариум. Черт, ни одной чистой рабочей рубашки. Вот что мне надо было сделать прежде всего — сходить в прачечную. Что же это такое? Так здорово я себя не чувствовал с... с каких же пор. Пожалуй, с тех самых, когда у меня не было в кармане и восьми центов, и я правильно угадал четырехзначный номер в лотерее и выиграл 306 баксов. Но разве это можно сравнивать? Я сделал приседание и выжимание, принял душ, Напялил первые попавшиеся джинсы и слегка протер пол. Перебрав четыре или пять ношенных рабочих рубашек, я нашел одну, от которой не очень пахло, и надел ее. По дороге я заскочил в лавочку и взял свою обычную банку кофе и рогалик с маслом. — Где Винни? — спросил я незнакомого рабочего. — Там, наверху, — сказал он. Тебя как зовут, приятель? Я Луи Шурин Винни. Фрэнклин, дружище. Ответил я и хотел хлопнуть его по ладони, но он протянул мне руку. Здание напоминало бомбоубежище. Здесь уже все разрушили, переборки разбили, и все было видно от стены до стены. Хорошо, что сейчас лето. Зимой мы всегда притаскивали мусорные контейнеры и разжигали огонь. Толку от этого немного, поэтому каждый держал в кармане бутылку. Я помчался наверх, останавливаясь на каждой площадке. Но Винни нигде не было. Я нашел его на четвертом этаже. Он что-то с кем-то рассматривал. — Какие будут распоряжения, босс? — А, Фрэнки! — повернулся он ко мне с таким видом. Словно я ему ни к чему. Терпеть этого не могу. Всегда означает одно и то же. Я приоткрыл свою банку и глотнул кофе. Ты не поверишь, Фрэнки. В чем дело? Я обсчитался. Набрал слишком много людей. Так что до следующей недели не могу взять никого. Что это ты несешь, Винни? Я спрашиваю, можешь прийти через неделю? Этот новенький парень внизу, твой Шурин. Это его ты взял на мое место? Значит, вот ты как Винни. Он развел своими белыми руками. Семья есть семья, Фрэнки. Этот парень не подарок, но я ничего не могу поделать. У него проблемы с наркотиками, понимаешь? Я к нему не присматривался. «Я дам ему неделю, не больше. Один срыв, и я позову тебя. Разве я не забочусь о тебе всегда, Фрэнки?» Мне хотелось сбросить с лестницы этого распроклятого Винни. Выплеснув остатки кофе на пол и перепрыгивая через четыре ступеньки, я сбежал вниз. Луи нигде не было видно. Я вышел на улицу и откусил кусок рогалика. Было без десяти восемь, но уже стояла жара. Зора, наверное, еще спит. Мне не хотелось, чтобы она сейчас меня видела. В голове была вся эта муть. Только что чувствовал себя так, словно заработал миллион. И вот на тебе, опять на нуле. Белые умеют приложить черного мордой об стол. Я почти слышал, как издевается надо мной Пэм. Я вернулся к себе, собрал грязное белье и отправился в прачечную «Автомат». Сидя там, я читал газету, потом поднял глаза и огляделся вокруг. Все стены были завешаны голубыми рекламками. Я отложил газету, подошел к стене и отклеил одну из них. Какая-то бизнес-школа в Бруклине приглашала для обучения представителей меньшинств. Самые разные классы — компьютерные, бухгалтерские. Но я обратил внимание на курсы предпринимателей. Я знал, что это для меня. Они заверяли, что у них есть деньги, и они гарантируют трудоустройство. Я сложил листок и сунул его в бельевую сумку. Пока сохло мое белье, я выкурил три сигареты и решил привести в порядок комнату и почистить аквариум. С тем я и отправился домой. На все эти подвиги ушел целый день. Поскольку пылесоса у меня нет, древесную пыль и стружки можно смести только мокрой тряпкой. Собрав грязные тарелки, я отнес их на кухню, сложил в раковину, вскипятил кастрюлю воды, залил их и оставил отмокать. Это единственный способ очистить их от засохшей еды. Затем, вывалив белье на матрас, я принялся складывать его. Мало того, что все было мятое, трусы и майки стали розовыми. Опять я забыл все рассортировать, как учила меня Санди. Вот черт, ведь все деньги трачу на майки и трусы, чтобы не носить мятое и поношенное. Особенно летом я покупаю все новое. В последний раз мои шмотки стали грязно-голубыми от джинсов. Я сунул их в ведро, вылил на них целую бутылку хлорокса и замочил на два дня. А когда стал их полоскать, они разлезлись у меня в руках. Так что теперь я остерегаюсь отбеливателей. Я сворачивал носки, когда этот листочек вывалился на пол. Я дважды перечитал его. Будь у меня телефон, я бы тут же позвонил. Я положил рекламку на туалетный столик, зажег курительную палочку, включил кондиционер и улегся на кровать. Ну что же дальше? Я посмотрел на свой верстак. Чертова стенка, над которой я работал, вдруг показалась мне невыносимо безобразной. Нужно было найти более твердое дерево, я это и сам знал но вечно денег не хватает. Мне хотелось переломать все и выбросить на помойку, но я не мог себе этого позволить. Я довожу до конца все, что начал. Но сейчас у меня не было настроения столярничать. Я хотел одного выпить. Я поднялся, налил себе двойного Джека Дэниела, врубил ящик, сделал глоток, потом еще, включил телевизор, посмотрел «Колесо чудес», Выиграл машину и яхту и приготовил себе печенку с рисом. Потом поел, выпил еще и закемарил. Проснулся я от звука органа и голоса, зовущего на молитву. вас благодарим нашего Господа!» За окном было еще темно, но первые лучи солнца уже пробивались. Я взглянул на часы, пять утра. Я вскочил, сделал приседание и отжимания, принял душ, надел чистую рабочую одежду и потопал за угол за своим кофе. Потом сел на автобус и покатил взбывающиеся мечты. Сегодня хоть тресни должен получить работу, даже если придется надрать кому-то задницу. Около конторы уже торчали человек 15 20 черных и несколько пуэрториканцев. Я увидел пару знакомых физиономии. «Ну, как там дела, ребята?» — спросил я. «Да ничего, приятель, как видишь». Я вошел и записал свою фамилию и данные в книгу. Я был восемнадцатый. Может, сегодня мой номер выиграет? Парень по имени Кендрикс, который управлял этой конторой, приветствовал меня как старого знакомого. «Фрэнки, дружище, ты опять здесь? Да, здесь. Прошлую осень и часть зимы я жил неподалеку отсюда и перепробовал здесь кучу работ. Они-то знали, что я большой и сильный, не боюсь работы. Меня, конечно, предпочитали за мухрышком. Я зарабатывал прилично и мог купить своим пацанам хорошие подарки на Рождество да еще давать сверх того пару сотен пэм. Я даже купил себе костюм от нечего делать, он у меня один. Нет ничего лучше, чем иметь денежки в кармане, скажу я вам. Я даже несколько сотен умудрился отложить в банк. Но к концу января, когда от холода стало невмоготу, и все еле ползло, мне пришлось закрыть счет. Вот и кончилось тем, что я... Красил стены для Винни за пять долларов в час. Впрочем, это лучше, чем ничего. «Рад тебя видеть», — сказал Кендрикс. «Что-нибудь наклевывается, приятель?» «Три-четыре места. А что у Винни?» «Все как обычно. Ну ладно, сиди здесь, сейчас поедем в Манхэттен. Отель в самом центре. Думаю, для тебя там найдется работа. Голову даю на отсечение там». Не больше двух черных. А тебе позарез, да? Угадал. Работа мне позарез нужна, приятель, еще со вчерашнего дня. Выезжаем через пятнадцать минут. Я вышел на улицу и сел на землю. Кто-то пустил по кругу бутылку, но я не стал. Мне нужна была работа. А случись что-нибудь... Лучше быть трезвым. «Черт побери, теперь у меня есть женщина, и я должен иметь возможность пригласить ее пообедать. Зора, конечно, из тех, которые любят бывать на людях. Я бы хотел выходить с ней, пройтись по улице, держа ее под руку. Пусть вся шантропа глазеет на нас. А у меня будет такой вид, что все поймут, она моя». — Ах, вам тоже она нравится? Но я-то хочу не только обниматься. С королевой нужно обращаться по-королевски. Все набились в большую машину Кендрикса, а сзади тронулись еще несколько маленьких грузовичков. Рядом со мной сидел парень, который явно не чистил зубы. От его смрадного дыхания можно было окочуриться. — Слушай, не опустишь ли немножко окно? — Проще простого, дружище. Я откинулся на спинку переднего сиденья. Кендрикс, там на какой стадии работы? — Роют котлован. Я снова откинулся и про себя ухмыльнулся. Такая работа, черт побери, сулит не только возможность вступить в профсоюз, но и как минимум 14-15, а то и все 16 баксов в час. И это надолго. «И насколько вся эта шарманка?» — спросил я. «Ха, дружище! Это же сорокаэтажное отелище! Года полтора, по меньшей мере. Но ты же знаешь, как бывает!» То, да, все, и сроки увеличиваются. Мы подъезжали. Впереди я увидел котлован не меньше 10 метров глубиной. Он занимал целый квартал. Взрывные работы уже явно закончились. Мы тут же принялись считать работающих: 39 человек водители-бульдозеров, крановщики, автопогрузчики. И еще те, кто работал ломами парами и лопатами, но черных и латиноамериканцев не было. А когда начнут возводить фундамент, им потребуется человек сто, а то и больше. У меня руки зудели. Кендрикс направился к одному из белых. «Эй, не скажете ли, где тут главный?» «А кому он нужен?» «Мне». Тот поглядел на нашу команду, сунул руки в карманы, бросил «не знаю» и молча пошел прочь. Мы переглянулись. Всем и без слов было ясно, что разборки не миновать, что эти сволочи, несомненно, играют в свою игру. Кто-то, должно быть, уже стукнул, и они знали, что мы приедем. Они всегда начинали эти игры, получив на лапу. Мы пошли в обход стройки, направляясь в котлован. Там нам повстречался белый с бумагами в руках. Мы поняли, что это и есть главный. Кендрикс подошел к нему. «Доброе утро, сэр. У меня нет работы, я уже всех набрал. Разве я спрашивал вас о работе? Но вы уже готовы приступить, да? Нет?» Я с моими людьми из конторы сбывающейся мечты. Мы тут у вас насчитали 39 человек. И ни одного черного или латиноамериканца. Это не так. Я нанял двух кубинцев, одного латиноамериканца и двух черных. Где же они? Они только что закончили расчистку. Мы говорим о том, что видим. Ну ладно, где главные по земляным работам? там внизу он махнул рукой в сторону только не говорите что я послал вас мы пошли туда где стоял подрядчик кендрикс похлопал его по плечу простите сэр мы только что пересчитали рабочих занятых настройки как оказалось среди них ни одного черного или латиноамериканца я взял троих но двое сейчас на другой работе, а одного сегодня нет. «Очень жаль. Если их нет здесь, то они не в счет. Да и в любом случае этого мало. У вас должно быть по крайней мере двенадцать из сорока». кендрикс снова окинул взглядом строительную площадку. «Отбойщики все белые. У вас пять бурильщиков». И ни одного черного с отбойными молотками нет даже помощников. Кроме того, у вас как минимум 10 плотников и 6 чернорабочих. Послушайте, я не могу набирать рабочую силу. У меня нет мест. Не вешайте мне лапшу на уши. Вы прекрасно знаете, что по закону не менее 30% рабочей силы должны быть черные или латиноамериканцы. На каждые три рабочих места одно наше, таков закон. А там, где живу я, мы составляем 100% населения, а нам достается только 50% рабочих мест. Готов биться об заклад, что все эти люди иногородние. Где вы живете? В Коннектикуте, Джерси, Филли? Послушайте, вон в той времянке... Наш представитель У УЭВ. Говорите с ним. У меня на это времени нет. Отлично, — сказал Кендрикс. И сделал нам знак идти за ним. Он постучал в дощатую дверь. Она открылась. И в проеме выросла фигура негра. Он стоял так, словно не хотел никого впускать. На носу у него красовались очки консервы. На нем была спортивная куртка, довольно светлокожий с кольцом на правой руке и с широким золотым браслетом на левой. Я не сомневался, что жена у него белая. — Что вам нужно? — спросил он. — Вы прекрасно знаете, зачем мы здесь. — Так что не будем сотрясать воздух, приятель, — сказал Кендрикс. — Послушай, приятель, я здесь всего неделю, и у меня еще нет данных, — откликнулся тот. Вам и не нужны данные, они есть у меня. Мы сами всех пересчитали. Пришлите запрос к концу недели, и мы посмотрим, сможем ли кого-нибудь взять. Всем известно, что люди из УЭВ всегда черные. Они получают деньги за то, чтобы не подпускать к стройке черных и латиноамериканцев и кормить нас своими сучьями обещаниями, лишь бы не взять на работу чтобы люди из федерального управления не совали свой нос, главный подрядчик нанимает представителей меньшинств, но не платит им по существующим ставкам. К тому же большинство этих ребят даже без вида на жительство. Ну вот что сказал Кендрикс. Если вы не возьмете сегодня кого-нибудь из моих людей, мы остановим работу. Тот закрыл дверь. На обратном пути мы подобрали... Железяки, куски труб, камни. Кендрикс подошел к одному из белых рабочих. «Бросайте инструменты, выключайте машины и прекращайте работу». Тут же появился главный. «Никто, ребята, не бросает работу! Хрен они нам сделают!» Белые работяги не думали ничего бросать или отключать технику. Они только внимательно смотрели на нас и ждали, кто сделает первый шаг главный повернулся к кендриксу я же вам говорил мне не нужны лишние люди оглянитесь вокруг ответил кендрикс держа у бедра кусок трубы этот контракт на сто пять миллионов долларов а единственные черные на всей стройке это мы повторяю еще раз у меня восемнадцать человек и все готовы работать — Лучше возьмите кого-то из них, иначе мы остановим вашу хреновую работу на несколько недель. — Хотите, чтобы я вызвал полицию? — Вызывайте, — бросил Кендрикс. Этот сукин сын достал воки-токи, и мы поняли, что он действительно говорит с полицейскими. — Не первый раз к нам вызывают копов. Кендрикс повторил. — Все, что я пытаюсь сделать, это устроить своих людей на работу. Вы нарушаете закон, а я его не нарушаю. Сколько вам повторять! У нас достаточно рабочих рук. Мы начнем закладывать фундамент не раньше, чем через три недели. Почему бы вам с вашими людьми не прийти тогда? Мы, конечно, придем. Но сейчас... У нас есть экскаваторщики, бетонщики, плотники. Все они в вашей заявке. Мы ничего не имеем против людей, которых вы набрали. Но у нас восемнадцать человек, готовых работать сегодня. Возьмите хотя бы четверых или пятерых. Иначе никто сегодня ничего не получит. Кендрикс поднял руки. А что я, по-вашему, должен делать? Приказать помощнику распустить людей, которых он набрал, и взять ваших? Это Америка, сэр. В жизни не все, как хочется, не так ли? Белые рабочие сжали в руках инструменты. Кендрикс нес всю эту ахинею, а мы ждали, что из всего этого выйдет. Мы все встали за главным и оцепили стройплощадку. Затем быстро рассредоточились. Одни контролировали все, что движется. Кто-то из наших прыгнул к водителю и заставил его выключить зажигание. Остальные белые сами побросали инструменты. Сегодня все что-то слишком гладко идет. Обычно белые работяги готовы драться. Через несколько минут в котловане стало тихо, как в заднице. Никто не шелохнулся. Когда появились полицейские, мы не двинулись. Их было трое. Они направлялись к нам с пистолетами в руках. «В чем дело?» — обратился к нам один из них. Кендрикс выступил вперед. «Сэр, то, что мы здесь делаем, совершенно законно. Я директор организации «Сбывающиеся мечты». Наша цель...» оповещать Управление экономических возможностей. На любом строительстве, в которое вложено более 50 тысяч долларов, должно работать 30% черных и латиноамериканских рабочих. Мы сейчас пытаемся разрешить эту проблему и устроить на работу своих людей. А поскольку это строительство осуществляется на деньги, поступающие по статье о снижении налогов, подрядчик нарушает закон. Мы хотим найти мирный выход из положения, но они не идут нам навстречу. Поэтому вас сюда и вызвали. Но мы не уйдем, пока хотя бы несколько наших людей не возьмут на работу. Все ясно и просто». Копы переглянулись. Потом посмотрели на стройплощадку. «Слушайте, мы не хотим ничего обострять», — выступил главный. Мы же сказали этим ребятам, что берем двоих сейчас, а потом решим на собрании, сколько еще можем взять. Мы с трудом удерживались от смеха. Быстро же он запел по-другому. Явно не хочет, чтобы такая информация просочилась. Хлопот тогда не оберешься. — У вас есть квалифицированные рабочие? — вздохнув, обратился он к Кендриксу. — Да. Тут же отозвался тот. — У меня полно квалифицированных рабочих. — Ну, давайте двоих. А через неделю приезжайте, посмотрим, что можно сделать. Кендрикс кивнул одному парню и мне. Я был вне себя от радости.